О, помолись, хотя единый раз, но всей глубокой девственной молитвой о том, чья жизнь столь бурно пронесла с кружащим вихрем и бесплодной битвой. О, помолись. Когда бы знала ты, как осужденным заживо на муки ужасны рая светлые мечты и рая гармонические звуки, как тяжело святые сны видать душам, которым нету покоения, призывом братьев-ангелов внимать, нося на жизни тяжкую печать проклятия, греха и отвержения» когда бы ты всю бездну обняла палящих мук с их вечной лихорадкой, бездонный хаос и добра и зла, все, что душа безумно прожила в погоне за таинственной загадкой, порывов и падений страшный ряд, и слышала то ропот, то моленье, то гимн любви, то стон богохуленья. О, верю я, что ты всей мрачной ад свела бы луч любви и примирения то девственной и чистую мольбой ты залила б, как влагую целебной, вулкан стихии грозной и слепой, и закляла бы силой власть враждебной. О, помолись! Недаром ты светла, выходишь вся из мрака черной ночи. Недаром грусть туманом залегла в круг твоего прозрачного чела, и влагую сияющие очи Болезненный и страстный облила. 27 января 1858 года. Флоренция.